Войны бросали оружие и в страхе бежали прочь, но куда убежишь от тумана? Но тут Дарен Снов схватил меня за рукав. "Гляди!" И Дарен указал на небо, где в свисте ветра и рёве пламени летели алые драконы, полукровки, потомки кровожадных скальных и безобидных серых драконов. А из леса выскочили оборотни в человеческом обличии, верхом на волках. Союзники радостно заорали и бросились в бой сквозь начавший стремительно редеть туман. Драконы сделали крок почёта над полем, прицельно плюясь огнём в орков и вражеских воинов. Магический пламень, кстати, бывает и нескольких видов. Огонь драконов который в свою очередь подразделяется на подвиды, уничтожающий, который сжигает все на своем пути, пламень, который сжет только врагов, и еще парочка сотен различных видов. Существует два основных вида магического огня, которым пользуются люди. Багровое или все пожирающее пламя используется боевыми черными магами. Его невозможно погасить, покуда все не сгорит дотла. Если удавалось избежать смерти в огне, то ожоги никогда не заживали, а боль от них не проходила никогда. Все пожирающее пламя рождено ненавистью, ненавистью смерти ко всему живому. В некоторых местах подземный огонь вырывается наружу. Такие огнедышащие горы, люди, не обладающие магическим даром, называют вулканами. Исцеляющее или возрождающее пламя используется магами-целителями. Именно из этого пламени и возрождается птица Феникс. Оно греет, но не жжёт, если к нему не прикасается зло. Чёрного мага или злого смертного оно способно покалечить, но не убить, так как убийство есть антагонист жизни, в служении которой и состоит суть мага-целителя. Золотое возрождающее пламя это солнечный свет, отогревающий даже камни. Вот почему маги и целители поклонялись восходящему солнцу, символизирующему пробуждение. Помимо животворящего света солнца Россииного в воздухе, ещё одной стихией магов-целителей и всех травников является вода, дарующая жизнь всему живому, а их цветами являются золотой, белый и зелёный. символизирующий солнечный свет, мудрость и возрождение. А мудрость, как известно, происходит от магии исцеления, ибо нет ничего мудrieе возрожденной жизни. Исцеляющим пламя названо потому, что оно является и очищающим пламенем, пламенем искреннего прощения, исходящим от сердца. Я улобнулся. Не думал, что на поле битвы мне вдруг вспомнится глава, посвящённая стихиям, виденная мной в одной из школ чародеев. У ворот нет таких спецшкол, потому что светловолосым они просто ни к чему, а остальные не обладают способностью к длительному обучению. Мы, светловолосые, часто ездим по всем магическим школам, классифицируя свои знания и консультируясь с опытными магами-людьми. Эльфам тоже не нужны подобные школы, у всех них магия в крови, а иные расы особо не стремятся развивать свои умения, а те, кто этими умениями обладает, зачастую просто не хотят связываться с людьми, например, русалки и дриады. «Тьфу! Ты почему мне в голову лизит всякая чепуха?» Я посмотрел на окружающих по нисходящей драконов. «Ну, с такими противниками им не справиться», — улыбнулся я. Мимо медленно прошел длинноволосый знаменосец мертворожденных. На нем буквально десеял его предводитель. Нога Холдреда была неестественно вывернута в нескольких местах. Только теперь я понял. Зачем высокие голенища сапог были со всех сторон обшиты железными полосами? Чтобы не дать врагу перебить ножное сухожилие. Но нога Холдреда была перебита под коленом, видимо, сильнейшим ударом на отмашь орчьим ятаганом. И, по-видимому, при попытке опереться на нее предводитель бледнолеких воинов вывихнул голень, которую удерживал в более или менее правильном положении узкий сапог. В груди, как раз там, где находится сердце, зияла рваная рана. Странное и страшное это было зрелище. Я бы предпочёл увидеть привычную картину акробабленого тела, чем видеть живого человека, который с холодным безразличием взирает на мир своими неподвижными белёсыми глазами, на бледном лице которого не дрогнет ни один мускул, не отразится ни одной эмоции. Заметив мой пристальный взгляд, воин передвинул то, что осталось от изрубленного нагрудника так, чтобы тот закрывал ужасную рану на груди. Не преуспев в этом благородном начинании, он досадливо дёрнул левым плечом и махнул рукой. Я прирос к месту и почему-то взглянул на Дарена. Ты видел? тихо сказал я, чтобы не услышал мёртворождённый. Это характерный жест Мартина. Говорят же, что ученики и наставники со временем становятся похожими между собой, пожал он плечами. Наверное, слуги и их хозяева тоже. В тоне дарена звучала небрежность, но почему он отводит глаза? Тем временем бледноликая пара почти поравнялась с нами. Холдрэтс с жаром что-то объяснял своему провожатому, жестикулируя так, что до меня долетел ветерок, а может это было дыхание смерти, высточаемое этими воинами. До меня донеслись мысли Холдреда. "Я слепень не ты я бы сейчас вёл вас в бой". Понять мысли его спутника было невозможно. Его сознание было замутнено. Видимо, только Холдред, обладая способностью к телепатии, сохранял ясное сознание. Но временами и оно подёргивалось туманом забвения, и тогда оставалось только догадываться по борной жестикуляции, а язык жестов я так и не удосужился выучить. Да он мне был как-то ни к чему. Теперь, видимо, придётся. Но для себя я уже всё решил. Решил, что при прибытии на Ленос буду просить Алта Альдис за Хулдреда и, может быть, его знамениностс. Но суть разговора, вернее спора, была ясна и без языка жестов. Я в который раз поразился тому, как эти бездушные, лишенные жалости, эти оживленные черные магии мертвецы, созданные, чтобы убивать, спасают живых от смерти и помогают друг другу. Неужели и вправду мир перевернулся с ног на голову, как говорил Мартин? Но вдруг в моем мозгу зазвучал голос — И чёрное обвывает белым. А пока мысли у Хольдреда закончились окончательно, похоже, выдохся из запаса жестов, или просто устали руки, потому что теперь он шёл, задумчиво склонив голову на правое плечо, приподняв лицо. Длинная прядь выбилась из-под ободка и упала на глаза. Хольдред нетерпеливо смахнул её левой рукой, так же как Даррен залился краской под моим пристальным взглядом, но ничего не сказал. А я не стал расспрашивать или копаться в его сознании, ведь всё и так было ясно. Ясно? Да всё ещё больше запуталось. Близкие друзья. Неужели настолько, что жесты? Нет, я должен, должен расспросить Даррена обо всём, что ему известно. Вблизи я подробно рассмотрел внешность предводителя мертворождённых. Даже теперь в смерти он был красив. Бесстрастное, бледное, худое лицо не утратило красоты юности. Резкие в смерти, но правильные, тонкие черты этого узкого овального лица, наверное, когда-то были прекрасны. Огрубевшее и обветренное, оно всё равно контрастировало с могучими плечами и руками бойда. Его спутник тоже был красив. Оба высокие, худощавые и жилистые, как и все мёртвврождённые, они походили друг на друга как братья, если к мертвецам вообще применимо подобное сравнение. В движениях знаменосца читалась былая грация, хоть теперь они и были решечьи, и походка была тяжёлой. Кем были они при жизни? Может быть, магами-целителями? или филидами, придворными поэтами-магами, архистами-прорицателями, мыслителями, стремящимися к мудрости. Ты прав, улыбнулся Дарен. Но пойдём скорее в шатёр. Всё равно без коня ты мало что сможешь сделать. И он потащил меня к шатру, то и дело встревоженно поглядывая на небо, с которого драконы изрыгали языки пламени. Втащив меня в шатёр, он плотно задёрнул полог и облегчённо опустился на земляной пол, привалившись к стенке шатра. Что с тобой, Дарэн? Это же всего-навсего серые драконы, а они на людей не нападают. К тому же, они на нашей стороне, а их огонь безвреден для друзей. Чего ты так боишься? Я боюсь любого огня, непонятно ответил Дарэн. Боевой маг, боящийся огня, который является его стихией, это что-то новенькое. Ты сказал, что двое из бессмертных воинов были твоими друзьями. Ими были Холдрат и его помощник Дарен Кивноу. Да. Мы учились вместе в высшей школе магии в Кадорне. 500 лет прошло, как мы расстались в их прежней жизни. жизни Холдрода и Ларкондира я охнул Ларкондир только один из варат носил подобное имя лорд Ларкондир Арвэрт Орлар -Ар последний из династии Орлаук правящая династия Орлаук лорды первых варат с великого севера западного архипелага была разгромлена 800 лет назад Неужели до сих пор живы её представители? Видимо, я задал этот вопрос вслух, потому что Даррен поспешил ответить. Великая правящая династия варат северо-западного архипелага, династия Арлаука была зверски уничтожена людьми запада, пиратами, потомками великих мореплавателей, людьми из Тельмара. Оставшиеся в живых укрылись на острове Гульбард, в соседнем островке с центральным островом Хевн, сердцем великого северо-западного архипелага. Там они и жили, собирая вокруг себя уцелевший варрат. Тяжелая это была жизнь, им приходилось скрывать свое происхождение. Но разве кровь ванов и асов скроешь? Потомки ванов и незамужние Хасини и первые варат были так же мудры и добры, как Ваны, так же прекрасны, как Осиньи, дочери богов. Говорят, род Арлаук ведет свое начало от самого Вана Ньорда и Осиньи, врачевательницы Эйр. Вот поэтому в этом роду многие варат уезжали учиться в высшие школы магов. Сто, как ты знаешь, для светловолосых нетипично. Ларк он де Асиева жена, ищущий правищими лордами, и вокруг них исплачивались оставшиеся в живых вои. Ларк он дир был их единственным сыном. Рано или поздно и ему суждено было стать правящим лордом, если Варвары с материка разорели остров, убив всех жителей и надругались над одиннадцатилетним пареньком, единственным сыном правивших лордов. Несчастного Ларк ондира приютила семья Варат, жившая на одном из соседних островов, тоже чудом спасшаяся от захватчиков. Во 12 лет он и зашёл на корабль, увозивший его в Кадорн, высшую школу магии, где ему предстояло провести 20 долгих лет в школе и ещё 10 в Академии мудрецов. Я перебил его: "Ты говоришь складно, словно филет или бард". "Я подавал заявку на филеда". Я восхищённо присвистнул. Даррен продолжил. На экзамен я провалил. И хоть я имею диплом боевого мага, в душе я был и останусь филидом. У меня на языке обертелся вопрос, который я не собирался задавать, но Даррен всё понял по глазам. Ты хочешь спросить, как филит мог придать свет, ведь магия филидов магия создания. пророчеств и музыки по своей природе не может служить тьме, будь я настоящим филедом. Я бы не смог предать, но я был бы боевым магом. А светлая боевая магия не слишком отличается от тёмной, ведь в её основе лежит разрушение. Боевой маг должен убивать, пусть во имя добра. Такова наша суть. Дорен надолго замолчал, а потом, словно очнувшись, продолжил. — Райку тебя выучил Ларкондир? — Да, и он тоже. Но в основном меня обучал Хулдред. Нижняя челюсть вновь попыталась дезертировать. — Теперь надо рассказать о Хулдреде и обо мне с Мартином. Слишком плотно переплелись на станке судьбы наши судьбы. Обежалосные норны связали их в тугие узлы, и боюсь, не скоро нам удастся развязать их. Холдрец был сыном Беллы, правнучки самого Аса Хеймделя, внучки известного тебе Альтханддина, отцом его был сам покровитель морей Иван Джорта. Кросс Ассов Иванова в текущей его жилах делала хулдра до величайшим среди живущих. Я это почувствовал сразу, как впервые увидел его в кадре. Даже не читая мысли Даррена, я почувствовал, что сознание его затуманилось, словно подёрнулось непрозрачной дымкой. Я попытался прочесть его мысли и сумел разглядеть такую картину. Низкий, каменистый берег островка, длинные доски причала, вдоль которого выстроились низкие длинные лодочные сараи, столы с навесами для просушки рыбы, разноцветные, словно игрушечные домики, окружённые лесистыми холмами, покрытые высокими корабельными соснами и багряными клёнами. И делический пейзаж. Подняв руку на самом краю стоит удивительной красоты женщина. Её длинные серебристые волосы развеваются на сильном ветру а чистейшие зелёные глаза словно звёзды горят на смуглом лице рядом с ней мальчик лет 8-9 заслонившись от яркого заходящего солнца глядит вслед кораблю на корме которого стоит и машет рукой мальчик подростка лет 12 Нет, он выглядит гораздо старше, когда взглянешь на его лицо. Так мудры его глубокие глаза. Корабль слишком далеко, и мне не удаётся получше разглядеть отплывавшего. Даррен вздрогнул, видимо, почувствовав проникновение в своё сознание, и больше я уже ничего не смог разобрать. Кто этот мальчик с взглядом мудреца? Наприм х спросил ее его. Впрочем, можешь не отвечать. Мне кажется, я знаю. Скажи лучше, откуда ты родом? Я пикт с Аркнейских островов, поспешно, слишком поспешно ответил Дарэн. Я улыбнулся. Ложь Дарэна была очевидна любому, стоило ему только взглянуть на высокого и статного отлученного. Но я промолчал. А Дорен продолжал. «Когда я прибыл в кадрнскую высшую школу магов, первым, кого я встретил после обязательной встречи с тогдашним директором Бергторсоном, был Хулдред. На нем, как на лучшем ученике школы, лежала обязанность встречать новичков и показывать им их спальни, классы, общий зал и так далее». Он и познакомил меня с Холдредом. И вновь мысли Дорена затуманились, но на сей раз я не стал ничего спрашивать. Мы разговаривали с Холдредом и быстро подружились. Он был старше меня на три года и учился на четвертом курсе факультета созидательной магии. Студентов только со второго курса распределяют по факультетам и дают форму той кафедры, на которой обучается студент. А все первокурсники ходят в зелено-коричневом. Лишь филиды, учившиеся по закрытой программе, сразу получали форму своей школы, которая однако не была отделена от общей высшей школы. Лишь немногих сразу же распределяют по факультетам, Так и были Хулдрет со своим лучшим другом Ларкандиром. Хулдрет, его подлинное имя было Ванарион. Ванарион и Ларкандир учились на факультете созидательной магии на Кащее трицелителей. Носили они белоснежные мантии с вышитым золотом на груди восходящим солнцем. Я как в мариновый плащ, свытканным серебром лебедями и звёздами. Магические кольца силы у них были с сине-зелёными камнями. Мой взгляд невольно скользнул по руке Дарена, на которой ясно отпечатался след от браслета и по указательному пальцу правой руки, где и полагалось быть кольцу силы. Заметив мой взгляд, Дарен невесело усмехнулся. Браслет был подарком Ванариона на мой 13-й день рождения. Жаль, что он разорвался. Он был единственной вещью, что напоминала мне о тех счастливых годах. А перстень соскользнул с пальца в тот день, когда я стал отверженным. Мы помолчали и Даррен, вздохнув, продолжил. С Ванарионом и Ларкандиром я очень сдружился. Я всегда поражался тому объёму знаний, что изучал Банрион. Он, учась на целителя, посещал занятия и по стихийной магии, и по архимагии, и ещё по 540 дисциплинам, преподаваемым в школе, и по всем им сдавал экзамены. С четвёртого курса он был самым лучшим учеником школы. Основной курс обучения составлял двадцать пять лет. Вонарион же закончил его за десять. Иву сразу приняли в высшую академию без экзаменов. Окончив ее за два года, Вонарион должен был стать хранителем знаний и навсегда заточить себя в высокой башне на берегу моря среди пыльных книг. Такой судьбы я не мог желать своему лучшему другу. И снова мысли дарено затуманились. Третьим лучшим моим другом стал Радогар. Никогда не забуду, как впервые, войдя в свою комнату, которую я делил с Радогаром, я увидел на подоконнике вазу с подсолнухами. Радогара в комнате не было. Я подошёл и стал любоваться цветами, когда он вошёл. Поздоровавшись, я спросил его про цветы и был поражён, когда он на мой вопрос стал описывать запах и форму цветов, и ни словом не упомянул про удивительный цвет. Я прямо спросил его об этом, а он просто ответил, что никогда не видел их. говорят, сказал он тогда, что они похожи на солнце. Хотелось бы мне когда-нибудь увидеть солнце. Эта фраза до сих пор звучит у меня в ушах. Именно в тот момент я задумался над тем, что значит быть не таким, как другие. Родогар был слепым, но заметить это мог только тот, кто хорошо его знал. Феноменальная его память, невероятные способности к музыке, живая фантазия делали его не только лучшим учеником своего факультета, факультета фелидов, но и прекрасным товарищем и другом. Горен замолчал, устремив невидящий взор в пространство. — Так мы и жили, — продолжил он. «Пока не выпустился сначала Ларкандир, потом Бонарион. За ним Радагар и последним я. Никогда не забуду эти золотые годы нашей юности». Он замолчал и, по привычке склонив голову на бок, глубоко задумался. «Однажды, проходя практику, Бонарион прибыл на один из небольших островов». Тот остров был затоплен, и Ванарион спас мальчика-подростка. Он не был особо покалечен. Все нанесённые увечья Ванарион быстро поправил. А вот психика. Подросток был испуган и к тому же на его глазах погибли родители. Ванарион исцелил его и взял с собой. Потом мне рассказывали, что его безжизненное тело с плачущим, прижимающимся к нему мальчишкой подобрал возвращающийся из командировки один из профессоров школы. Их прибило к борту его корабля. Ванрион был мёртв. Голос Даррен дрогнул и прервался. Я подсказал: "После чего, Ларкандир?" "Раддогар" И ты полгода выхаживали его, потому что у него отнелись ноги, да ранки в ногу. Он то и дело впадал в забытье, бился в истерике и хватая нас за руки, просил прощения за что-то. А когда приходил в себя, ничего не помнил. Родогар говорил, что это симптомы провится. Потом у него началась лихорадка. Ванриона бил такой зноп, что нам приходилось держать ему голову и следить, чтобы он не откусил себе язык, а по часу согревать его своими телами. Ноги его были безжизненны и холодны как лёд. Как сказал нам мастер Лангдот: "Если бы не Ларкандир с радагаром, Ванрион умер бы от воспаления лёгких". Но я не слушал. Несколько мгновений назад я отчётливо видел разбитую дамбу, видел остовы каменных строений, выступающие из воды, обломки, осколки, прочий мусор покачивался на усмиренных волнах. Море успокоилось и теперь напоминало безмятежное озеро, раскинувшееся под хмурым осенним небом. над которым с пронзительными криками бьются чайки низко слишком низко потому что помимо кирпичей и обломков в воде покачиваются и трупы множество мёртвых тел и над ними уже распространяется приторный запах тления смешанный с резким запахом морской воды Одинокий детский плач изредка прорывается сквозь неумолчный гомон чаек да тихий плеск волн. Но вот высокая гибкая фигура в тёмно-зелёном плаще, расшитым серебром, легко перепрыгивает через поваленные деревья и нагромождённые груды битого кирпича, по пояс в воде, протягивая руки, несётся к черноволосому мальчику-подростку лет 12, судорожно вцепившемуся в какое-то бревно. А рядом с бревном на воде покачивается женское тело, запутавшееся длинными волосами за сучья. Человек в плаще подхватывает мальчишку на руки, не без труда разжав сведённые судорогой пальцы. Мальчишка оборачивается и на миг ярко-смаркдовые глаза встречаются с моим взглядом. Его спаситель тоже оглядывается через плечо. Это юноша лет 17. на глаза. О, как мудры эти глаза, слишком мудры для его возраста и вообще, кажется, для любого человеческого возраста. Слишком быстро он отворачивается, так что не успеваешь рассмотреть его внимательно, видишь только эту нечеловеческую мудрость в глазах и доброту. Доброту, разлитую по всем чертам его лица, которые тоже не успеваешь смотреть. Несколько секунд он пристально смотрит на мёртвую женщину, потом быстро наклоняется и одной рукой придерживая мальчика, второй подхватывает тело и бежит со своей ношей к виднеющимся вдали холмам. Бежать далеко. Ох, как далеко. Но я знаю, что он похоронит мать мальчика, а её сын будет жить. Черноволосый отрок со смаркдовыми глазами жить, но на счастье ли. Одарён между тем продолжал. Только раз я видел Ванареона расцверепевшим. Это произошло на девятом курсе, когда приятели Мартина при нём принялись насмехаться над нами. Нарядился в белые платья, словно женщины, а волосы вам есть не мешают. Эй, Ларкандир, ты я вижу Карадогара неравнодушен, всё тоскаешься с ним, как с маленьким. А ты, Ванарион, сын Лебедя, неподходящая пара для Даррена. «Ему бы приятеля по бойчея подавай, а может быть вы все вчетвером, ночами развле...» Он полетел на пол, прежде чем успел так говорить, и прежде чем отзвучал глумливый хохот его четверых приятелей. Однажды Ларкандир вызвал Бонариона на шуточный поединок, вернее, единоборство. Все известно, что светловолосые ворат в десятки раз сильнее самого сильного мужчины из рода людей, а первородлённые ворат тех дней были гораздо сильнее ныне живущих. Ванарион, как представитель новой неведомой магической науки расы, так как в его жилах смешалась кровь многих могущественных рас, был сильнее самого сильного из ворат тех дней в несколько раз. Я наблюдал тогда за этим поединком и видел, что Ванарион дерётся в неполную силу. Что же говорить о парне, которого он ударил в лицо кулаком со всей яростью, на какую был способен. Потом он несколько часов простоял на коленях, молясь богине правосудия, дабы она не покарала его за нечайное убийство. Говорят, что тот парень всё же оправился, но мы его больше в школе не видели. Да и других мы тоже не видели. Их потом уличили в незаконной ворожбе и исключили без правового постановления. Тех четверых приятелей Ванарион лишь разбросал по всему коридору. Но и этого было достаточно, чтобы они надолго запомнили его кулаки. На нас троих, своих верных друзей, он наложил свое излюбленное заклинание, связал нас прочнейшими магическими путами, чтобы не смогли помешать ему отстаивать честь друга. После чего он целый месяц во время всех трапез стоял у стены, в общей зале на виду у всей школы, без обруча и перстня, в одеждах первокурсника. Но так и не выдал тех пятерых. Мы по очереди приносили потом еду в его комнату и спрашивали, почему он так и не рассказал, за что избил парней. А он смеялся и отвечал, что им и так уже досталось, и он не хочет ещё и унижать их перед всей школой. Ведь за словесное оскорбление им было обеспечено такое же позорное стояние у стены на виду у всех, без знаков принадлежности к высшей школе магов. Мы говорили ему, что следовало бы рассказать кому-нибудь из преподавателей, ведь за драку его могут и исключить. А он всё смеялся и отшучивался. Тогда, я помню, я разозлился на Родогара. Почему он сам никогда не заступится за себя? А он ответил, что честь не в том, чтобы отомстить за себя, а в том, чтобы заступиться за других. Если бы я знал тогда, что это не простые слова, и как они вскоре будут продемонстрированы, я бы многое отдал, чтобы только не видеть этого. Шёл выпускной год в Анариона. Ларкандир в этот день был в школе. Он, отказавшись от дополнительных 12 лет обучения и последующего обучения в Академии мудрецов, посещал школу, библиотеку и самостоятельно изучал толстенные фолианты. Таково было обязательное условие для отказавшихся от дальнейшего обучения. Совмещать подобное самостоятельное обучение с послешкольной практикой мог должен был 5 лет. Так вот, мы все трое, Ванрион, Радагар и я Возвращались с практикума по перевоплощениям, когда Ванарион вдруг заявил, что хочет серьёзно поговорить с Мартином. Я отправился к его комнату. У Мартина тогда было свободное время, хоть мы и предупреждали Ванариона, что он не успеет на следующую лекцию за 10 минут. Но ведь если Ванарион что-то решил, его было невозможно переубедить. Через 10 минут Ванарион не пришёл на следующий урок. Тогда я вместе с наставником бросился его разыскивать. Мы знали, чем может закончиться дружеская беседа Ванариона с Мартином. Мартин уже много лет изучал тёмную сторону боевой магии, и голос Дарена дрогнул и сорвался. И мы нашли его. просто выбили дверь в комнате Мартина и увидели Ванареона. Он лежал на полу, весь в крови, а Мартин Мартин готовился выжечь ему глаза. Мы принесли Ванареона в нашу с Радогаром комнату. Всю ночь мы, Радогард, Ларкандир Я и старшие целители школы не отходили от него, а он метался по постели в бреду. Целый месяц в Анарион болел. Мартина, разумеется, выгнали, и он по слухам пошёл в ученики к некроманту. После окончания школы в Анарион сразу же отправился в башню мудрости в добровольное заточение ибо хранителю знаний Не полагалось выходить к людям, дабы уберечь его разум и сознание от враждебного влияния, как и просто злых людей, так и нас, боевых магов, владеющих боевой магией, то есть магией войны, разрушительной магией, независимо от того, свету или мраку мы служили. Я навещал Бонариона. Он сам выписал мне пропуск». И я дни и ночи проводил у него. Радогар тоже остался при Академии, отказавшись от трехлетней послешкольной практики, и изучал книги фелидов на одном из нижних ярусов высоченной башни мудрецов. Иногда к нам заходил Ларкандир, который уже давно прошел послешкольную практику и теперь лишь изредка бывал в тех краях, где находилась Академия. Еще в школе Вонарион подарил мне кельтскую арфу. И вот теперь мы... Все вместе пели, болтали, читали, рассказывали друг другу истории из своего детства. Это были прекрасные времена. Мы с Ванарионом и Ларкандиром были несказанно удивлены, когда Родагар однажды признался нам, что он на самом деле сын Адаона и внук самого Талисина, короля бардов и верховного друида. Мы всегда удивлялись, почему Адаон, который преподавал нам науку бардов и боевое искусство, так благоволит Родогару, когда уроки наших факультетов совпадали. Родогар всегда защищал книгу Телесина от наших нападок. Многие из нас считали книгу Телесина не великой книгой, а сборником хвастливые похвальбы. Я тоже так считаю, улыбнулся я. Адаон мне всегда говорил: "Ты знал Адаона?" Округлил глаза Дарен. "Да. Он был мне самым близким другом из числа людей", просто ответил я. "А та ли сын, ты знал?" недовелось. "Я об этом не жалею". Характером да и внешностью Адаон пошёл в мать. Она была из племени ранов. Так вот, в кого у Адаона чёрные волнистые волосы, а мы ещё удивлялись, как это у сына Талисина волосы не золотистые и не рыжие, а чёрные, как у лиственного бритта. Да, от а тогда у Адаона только глаза и отсутствие перепонок между пальцев. Дарен улобнулся. Но я всегда поражался, как природное мягкосердечие и миролюбие сочетались в этом человеке с дерзкой храбростью и отвагой воина, — сказал я, воскрешая в памяти образ высокого черноволосого брита с ясным внимательным взглядом больших серых глаз, образ искусного барда и отважного воина, предводителя эринских и бритских войск. «А да он для всех нас был загадкой!» И мы все без исключения его любили. А наши девчонки с факультета травников в него были просто влюблены. Лучшего учителя и человека я не видел. Говорят, его вероломно убил его же оруженосец. Нет, тихо ответил я. А да он действительно вероломно убили, но убил его лаугат Изерина, а оруженосцем предавоне был спасённый им Инфери. Мёртво рождённый, вскричал Дарэн. Но как? Адаон был великим человеком, и он верил, что из мёртвых, перерождённых в котле Дагды есть душа, и в них можно воскресить всё человеческое. Почему по-настоящему великие люди уходят раньше других? С грустью спросил Дарэн: "И ты ждёшь от меня ответа?" "Нет, конечно." Мы замолчали. Потом Дарэн глубоко вздохнул и продолжил: "Представляешь, что значит, когда в раскрытое окно влетает резкий северо-западный ветер, приносящий с собой запах моря, шумевшего далеко внизу у подножия берегового утёса?" на котором возвышалась башня мудрости. Его плеск долетал и сюда, а лунный свет серебрился на пенных гребнях. Ванарион обожал море. Мы все любили море, потому что оно напоминало нам о наших родных берегах. Порой ледяные брызги долетали до нас. Только чайки Ванарион не мог слушать спокойно. Их крики разрывали ему сердце. Его народ верил, что чайки и вообще птицы это души умерших. Пронзительные крики чаек, словно заблудившиеся души, жалующиеся на то, что им приходится вечно носиться над морем, не находя пути в небесные чертоги. Да, ты прав. Мы верим, что птицы это души умерших, которые, достигнув небесных чертогов, сбрасывают оперение и снова становятся людьми, но они оставляют после себя в мире живых птиц, а сами смотрят на нас из небесных чертогов. И мы ночами видим их бесчисленные глаза, которые называем звёздами. Дарэн ввыбнулся. С тех пор я как-то особенно стал относиться к птицам, а ветер всегда напоминал вон ареону о недоступной свободе. Он признался нам, что часто ему хочется взмахнуть руками и парить на крыльях ветра над бушующим морем, а потом лететь и лететь, куда глаза глядят. Он безумно любил свои книги, но ему хотелось своими глазами увидеть далёкие страны. города людей, которые в ней описывались. Он тосковал по свободе. Я никогда не забуду, как он стоял у раскрытого окна, глядя в морскую даль, а я тихо играл. Но он словно не слышал. Часами глядел он в море, не отрываясь, не моргая, а когда я окликал его, то кричал мне каким-то чужим, хриплым голосом: словно разбуженный когда он поворачивался ко мне в широко раскрытых глазах я видел отблески иных миров прошло 2 года когда мартин со своими людьми напал на академию мудрецов они перебили стражу и мартин прошёл по всем помещениям взглядом поджигая всё на своём пути тогда из своего добровольного заточения в башне мудрости вышли хранители Нескольких им удалось связать магическими путами, которые в отличие от пут боевых видимы, но их также невозможно ни разорвать, ни уничтожить магией. Но главное, Тонкие шелковистые верёвки, созданные при помощи созидательной магии, не причиняют боли, созданные лишь для того, чтобы нейтрализовать враждебную магию или просто обездвижить противника, а невидимые боевые путы причиняют страшную боль, потому что созданы, чтобы усмирять. Видимо, в плену у чёрных магов ты тоже успел побывать. подумал я, а Дарен мрачно кивнул и продолжил. На магия созидания бессильна против чёрной магии разрушения, ибо законами магии созидания или магии исцеления запрещено убивать. От Мартина даже простые, не заговоренные стрелы отскакивали. Ни одно оружие ни в силах было причинить ему вред. Сила его была безгранична. И вот из хранителей в живых остался только Ванарион. Он отступал до самого верха башни, за дверью, на самом верху, который находилось главное хранилище. Я был рядом с ним, но чем я мог помочь? На Ванариона было страшно смотреть, ведь больше знаний и мудрости он ценил жизнь. Жизнь всегда, говорил он, бесценный дар, посланный нам богами. И лишь боги вправе решать, когда отнять его. На войне меняет сознание живых, как любил повторять Славрндиль: верный лук куда надёжнее сотни заклинаний. И это говорил лесной эльф, представитель самого миролюбивого народа среди беззлобных эльфов. Вот, до чего доводит война. Дарен невесело улыбнулся. Да, война самое страшное проклятие для боевого мага. Дарен помолчал, прислушиваясь к рёву пламени, и продолжил своё повествование. Я видел вещи более ужасные, но до сих пор не могу привыкнуть к рёву беснующего пламени. Я не знаю, как выдержали гранитные стены Но Академия устояла. Камень выдержал, а вот люди... Мы стояли на верхней ступени лестницы, прижимаясь спинами к массивной железной двери, стояли плечом к плечу среди беснующегося пламени, а Мартин медленно поднимался к нам, улыбаясь с обнаженным макровавленным мечом из гном его черного аспида, пропитанного ядом. А это меча нет спасения. Не даже богам не под силу остановить смертоносный клинок, почивший близкую кровь. Мы стояли, зная, что нас ждёт. И вдруг распахнулась дверь одного из нижних ярусов, и оттуда выбежал Радогар с арфой в руках. О, несчастный Радогар, он и перед лицом смерти пытался остановить зло не мечом, А словом мудреца он не переставал играть даже тогда, когда Мартин пригвоздил его к стене окровавленным мечом, подняв над полом на уровень наших глаз. Затем, достав нож, стал медленно. Нет. Я не могу. Он мучил Родагара и смеялся, глядя на нас, с трудом разлепив губы Родагар проговорил: Друзья, помните о том, что нет ничего дороже прощения. Я прощаю тебя, Мартин. За себя прощаю. Прошу вас, друзья, отвернитесь, чтобы не видеть этого. Спасибо вам за те годы, что вы провели вместе со мной. Не забывайте меня и простите за это. Прощайте. И с этими словами он закрыл глаза и больше не шевелился. Лишь руки продолжали судорожно стискивать арфу, да иsбит и в кровь пальцы еле слышно передирали струны. Никогда не забыть мне этого тихого предсмертного плача его арфы, пока я жив. Он будет преследовать меня во сне, вонреон закричал. Возьми мою жизнь, но прекрати это. Ты пришёл убивать. Я готов. Делай со мной что угодно, но позволь мне помочь Радагару, помочь тем, кого ещё можно спасти. книге. В них сокрыты великие знания, забирай их только останови пламя. Хранитель знаний, для которого хранение и накопление мудрости предков было не только обязанностью, но и делом всей жизни, сам отдавал в руки зла знание, накопленное тысячелетиями, ради спасения тех, кого ещё можно было спасти. Однако Мартин расхохотался ему в лицо и воскликнул: "Премудрый глупец! Я и так начитался этих бесполезных книг. Я знаю, как ты недавно рассуждал о высшей мудрости. Не знаешь ни зла, ни добра, белое станет чёрным. Вас хранители вроде бы называют белыми стражами. Так я хочу посмотреть". Как белый страж будет охранять моих пленников и исполнять мои приказы? Ведь для тебя всё равно, нет ни добра, ни зла, ни света, ни мрака. Тогда Ванарион выронил меч, который я сунул ему в руки, когда в академию ворвался Мартин со своими людьми. Этот ритуальный золотой клинок друидов я принес его в этот день специально, чтобы показать Вонариону. Вонарион всегда интересовался ритуальным оружием друидов. Так вот, Вонарион выронил оружие и, закрыв руками побледневшее лицо, зарыдал. Я никогда не забуду того отчаяния, той мольбы, которые светились в его глазах. Слышались в рыданиях, Я знал также, что он не поднимет меч даже для собственной защиты, а его созидающая магия бессильна против чёрной мощи Мартина. Тогда я в отчаянии бросился на Мартина, сбил того с ног и вцепился ему в горло, но тот легко сбросил меня. Я чудом удержался на крутой лестнице и, вскочив, заслонил с собой беспомощного друга. «Не стой на моем пути. Тебе со мной не справиться. Все пятнадцать лет мы соперничали друг с другом. Теперь я победил. Уйди с дороги». Я не шелохнулся, лишь медленно поднял руку и ударил волной чистой силы, которая попросту отлетела от Мартина. и обрушилась на меня с ужасающей силой, замерцав миллионами красок и оттенков. — Сила действия равна силе противодействия, разве ты этого не знаешь, боевой маг? — спросил Мартин спокойным ровным голосом, перестав хохотать, и глядя на меня своими смаргдовыми глазами, казавшимися черными. Если бы я захотел, то мог бы поглотить твое заклятие, иstащить твои силы, дождаться, пока ты обессилишь и захлебнувшись в собственном отчаянии, станешь молить меня. Нет, не о быстрой смерти, а о боли, чтобы чувствовать хоть что-нибудь, кроме пустоты и мрака. Но это слишком, слишком долго, ведь ты слишком силён. Недаром ты был лучшим на нашем факультете боевых магов. Да к тому же я больше люблю вид крови и крики. Ведь они так будоражат нервы. Эй, Вонарион, ты же знаешь это, не правда ли? Вонарион вздрогнул, поднял голову и, убрав от лица руки, посмотрел в глаза своего бывшего приятеля пристальным, немигающим взглядом, Цем взглядом, каким обычно смотрел в морскую даль, но теперь этот взгляд не был замутнён белёсой пеленой прошедшего. Теперь он был прозрачен, твёрд и холоден, как клинок, и когда острие меча коснулось его груди, он громко и чётко произнёс: "Феникс возрождается из пепла юным и чистым". Так и души наши возродятся к новой жизни, непобеждённые, но обновлённые и через, чтобы мне не пришлось пройти, я буду помнить свет солнца, что озарит когда-нибудь и твою душу. Уже падая, он прошептал: Прости меня, Дрен. Я хотел помочь тебе, но навлёк на тебя беду. Прошу тебя, запомни меня таким, каким ты меня знал. Помню. Я успел подумать, что он говорит почти то же, что и Родогар. Мартин схватил его тело и бросился вниз по ступеням. Но я заметил, что как ни пытался Мартин стянуть с пальца банарионы депо перстин, он не мог этого сделать. Последнее, что я помню это грубые руки воинов схвативших меня. Очнулся я в серой темнице. Меня не пытали, просто не сняли боевой пульс, и эта пытка болью продолжалась 50 лет. Мартина за это время я не видел, но зато ко мне приставили странного стража. Он никогда не приносил с собой света, но я был магом, а значит, прекрасно видел в темноте. Я видел его мертвенно бледное лицо, белесые неподвижные глаза, но без света я не мог разглядеть его как следует. Я не знал природы этого воина, Но дегадлса, что не живой человек, а инферий, оживший мертвец. Он не кормил меня и естественно не собирался убирать с мою камеру. Но я уже так отупел от боли, что окружающее меня мало заботило. Когда приходил мертворождённый, боевые путы чуть ослабевали, чтобы я мог чувствовать удары кожаной ремённой плети. и тяжёлых кованных сапог по обнажённой спине и лицу. Избивая меня, воин не издавал ни звука, и это холодное призрачное молчание было страшнее полного злобы и ненависти взгляда неподвижных белёсых глаз. И вот как-то мой учитель вывел к меня за волосы в ярко освещённый коридор и подтащил куда-то. Вот тогда я и увидел Мартина. Во внутреннем дворе собиралось его проклятое воинство, люди в господно-чёрной броне и на чёрных, в стальной взброе боевых конях, а Мартин стоял перед ними, подняв руку как полководец, без брони в одном чёрно-алом плаще, ведь ему не страшны ни стрелы Ни мечи, ни копья, настолько велика была его сила. Мой мучитель выпустил меня и подошёл к Мартину, и тут же из распахнутых ворот, выходивших во двор, хлынула волна безмолвных, бледных воинов со стальными мечами на диких разъярённых жеребцах. Так я впервые увидел страшное воинство мёртворождённых. а мой мучитель был их предводителем. Когда он повернулся, я узнал его. Лучше бы Мартин убил меня тогда на тесной площадке перед стальной дверью магического хранилища. Лучше бы он убил нас обоих. Мартин подхватил меня и перебросил через луку своего седла. Вонарион... Тож вскочил в седло Каурова жеребца и тронул повозье. И с тех пор начались мои прогулки. Даррен невесело ухмыльнулся. Связанный, я висел вниз головой, словно падаль, на седле перед Мартимом. И вместе с чёрными вольными людьми с нами ехало и безмолвное страшное воинство мёртворождённых. Мы ездили по дорогам, и эта страшная армия сжигала всё на своём пути, едва заметив аспидно-чёрные мечи проклятых, как уже тогда называли людей Мартина. Люди разбегались с криками, но далеко они не убегали. Тяжёлые копья и чёрные стрелы настигали их раньше, чем они успевали сообразить. Ни крепостные стены, ни крутые земляные валы, ни полные рвы не были преградой для бессмертных воинов, рождённых самой смертью. Они дробили стены окованными железом таранами, наводили временные прочные мосты, пробивали бреши в валах. И повсюду они обливали кипящей смолой стены и крыши домов, а забывших после пожарища прались люди Мартина, глумились над ранеными, добивали детей и стариков, надругались над женщинами. И всякий раз, когда мы подъезжали к очередному селению или городу, Мартин вздергивал мою голову так, чтобы я видел все эти ужасы. И я не мог зажмуриться, иначе железные крючья пробили мне глаза. И повсюду, повсюду он заклятиями ожблял. только что убитых молодых мужчин, и новые воины вставали в ряды бессмертной армии того, кто еще недавно готов был отдать жизнь ради других. Вонарион ни разу на его мертвенно-бледном лице не промелькнуло и подобие жалости, ни разу не дрогнуло в груди неподвижное сердце. Но я не мог ненавидеть его. Я верил, надеялся, что когда-нибудь он вспомнит, что был живым, вспомнит и сможет бороться. И вот однажды мы выехали только втроем, оставив в своей зловещей крепости всех воинов. Выехали и повернули на запад, к морю. Помню, как долго мы ехали, пока наконец не спешились у невзрачного домика в тени садов. Вернее, спешились Мартин и Ванерион, а меня стащили с седла за волосы и вздернули за ноги. В доме никого не оказалось. Ничего, подождём, сказал Мартин, и мы ждали. Ждали долго. Елешь к вечеру, заслышав шаги, Мартин выбегал ко меня на крыльцо. Перед нами стоял Ларкандир. Его длинные до пояса серебристые волосы трепал ветер, а зелёно-голубой плащ на белоснежных одеждах был. Точно таким же, как и в школе. Он стоял и молча смотрел на Мартина, который злобно ухмыляясь, спросил: Не догадываешься, чем ты обязан нашему визиту? Ларкандир спокойно ответил. О тебе рассказывают многое, и вряд ли ты пришёл поздравить меня с получением мною первой магистерской степени. Ты прав, ухмыльнулся Мартин. Я привёл к тебе нашего друга. Эй, Ванарион, выходи. Впервые в жизни он назвал Ванариона подлинным именем. Ванарион вышел и встал рядом с Мартином. Ларкандир оставался спокойным, лишь сильно побледнел, но ничего не сказал, а Мартин приказал на чёрном наречии: "Убей его". Ванарион шагнул вперёд. Вот так дал Аркандир рухнул перед ним на колени и протягивая к нему руки, воскликнул: "Вспомни, Ванарион, кто ты? Вспомни, что у тебя есть душа, есть сердце. Вспомни, что ты был живым". Эту мольбу про себя повторял и я. В глазах Ванариона миг мелькнуло воспоминание. Но вот они снова затуманились, и он наотмашь ударил у Ларкандира по лицу одной из своих черных кожаных плетей, висевших на поясе. Ларкандира прокинулся на спину, а Бонарион наступал ему на горло. Но когда Мартин, схватив ещё неостывшее тело Ларкандира, вздернул его за волосы и, оттянув голову, собирался обрезать роскошные серебристые кудри, ванарий он вдруг размахнулся и ударил Мартина в лицо той же плетью. В тот же миг он рухнул наземь, забившись в судорогах скованной магией, и закричал так, как не кричал еще никто из живых. Этот вопль, крик самой смерти, был невыносим. Бесчувственное тело Вонариона корчилось на земле, одолеваемое такой болью, которой не вынести живому. Я бросился к нему. Но Мартин отшвырнул меня ударом ноги в лицо. Я упал, ударившись головой о камни. Очнулся я глубокой ночью от того, что холодный дождь орошал мое лицо. Открыв глаза, я увидел, что при свете свечи надо мной склонился Венарион, а я лежу на соломенной подстилке в своей камере, укутанной его кожаной курткой. Вонарион стоял на коленях и плакал, стирая с моего лба кровь рукавом своей рубахи. Впервые он был без своей кожаной куртки. Я был поражен, увидев на его посеревшей от времени рубахе ту самую брошь, брошь Феллидов, которую многие столетия считали потерянной. Вот что позволило ему не утратить остатки памяти. Вот что дало ему силу сражаться. Но это ведь брошь его матери. Она дала его в Ванареону в день, когда он отплывал в Кадорнскую школу. Мы все видели эту брошь, но никто ни разу не задумался над тем, что она нам всем напоминала. Да, Джец, мать Ванариона была Беллой, прямым потомком великого Белиора. Неужели брошь передавалась из поколения в поколение, и теперь её владелец Ванарион? Но ведь магия броши не могла полностью подчиниться представителю иной расы, кроме людской. Значит, для Ванариона она была всего лишь украшением. памятью о матери. Он никогда не надевал эту брошь во время занятий, чтобы её магия не преувеличивала его собственных знаний. Разумеется, Ванерион знал, что магия броши Фелидов не дарует мудрость, она лишь раскрывает потаённые глубины сознания, облегчая восприятие. Но если при жизни эта брошь была для него лишь украшением, то теперь, после смерти, она помогла ему сохранить частицу себя, не разрушиться полностью, дала силы бороться, и он боролся. Сейчас он плакал, и его слёзы ледяные, горькие, и вместе с тем какие-то пресные, безвкусные, как сама смерть, слёзы мертвеца. Если бы только удалось вырвать его из лап Мартина, мы бы что-нибудь придумали, отправились вместе к верховному магу и нашему ректору Берксторсану. Он обязательно бы смог оживить по-настоящему воскресить к жизни того, кто был мне дороже всех на свете. Теперь, приходя ко мне, он приносил с собой немного еды: чёрствый хлеб с заплесневелым сыром и кружку тёплой воды. Всё, что удавалось знаками выпросить у охранников людей, стёрёгших другие темницы. И теперь он присаживался ко мне и клал мою голову себе на колени. Так всегда делали фелиды, когда кто-то из нас болел. Поначалу он все пытался меня обнять, видимо, помнил, как мы когда-то согревали его своими телами, не понимая, что его тело источало теперь мертвенно-предначальный холод. Я всеми силами старался не выдавать своих чувств. Но, видимо, не упреуспел в этом, потому что он скоро совсем перестал прикасаться ко мне, чтобы хоть чем-то облегчить мою участь, ведь он не мог не приходить ко мне, и если прикажут, он был обязан. Сил бороться уже не осталось, но он как мог сопротивлялся властному зову. Нередко он вскакивал и бросался по мне из камеры, забыв запереть дверь. Тогда я мог бы попытаться сбежать, но у меня не было сил, потому что даже теперь, когда Мартин посылал его ко мне, боевые путыни невидимыми тисками более сжимали моё тело. Наверное, Мартин догадывался, что Валеон борется. Никогда не забыть мне его лица, когда мой бывший мучитель бросался вон из камеры. Оно преображалось, всегда холодное, бесстрастное, жёсткое. Оно вдруг искажалось смертельной мукой. Белёсые глаза наливались кровью, и часто едва захлопывалась дверь, я слышал жуткий раздирающий сердце вопль. Однажды Ваннэрион не успел выбежать. Боль настигла его внезапно. Каждую ночь потом я просыпался от собственного крика, снова и снова видя, как он корчится на холодном каменном полу и крик. Нет, это невозможно передать. Когда приходил ко мне, Ванарион всегда отворачивался, чтобы не глядеть на мои незаживающие раны, оставляемые невидимыми путами. Он не мог закрыть глаза. И видя, как он отворачивается и прячет лицо, чтобы только не глядеть на меня, я испытывал к нему такую жгучую благодарность, какую только может испытывать человек к тому, кто столько лет был его палачом, а теперь стал другом. Однажды, придя ко мне поздней ночью, он всегда приходил по ночам, и с трудом шевеля онемевшими губами произнёс: Дарен, прости меня, если Мартин прикажет, я буду вынужден. Я был поражён. Голос его звучал глухо, безжизненно, но он говорил, говорил как живой, и мне вспомнились слова пророчества. Когда мертвец заплачет, разверзнутся уста у мертвых. Это значит, отступит темнота. В тот же миг он рухнул на сырой каменный пол. От крика заложило уши. Уже второй раз я слыхал этот вопль, эту мольбу безмолвного раба, выплеснувшуюся наконец на рушу. Второй раз слышал, и мне казалось, что само небо рушится на меня. Такой болью отдавался во мне этот крик. Когда наконец он прекратился, я открыл глаза, ванэрион пошатываясь поднялся на ноги и неожиданно ударил меня ногой в лицо. И я понял, что наказание Мартина истощило последние силы. И теперь он снова безмолвный раб и я знал, что теперь он будет истязать меня с судестерянной жестокостью ведь он так долго сопротивлялся польше мартин не брал меня с собой в свои походы мне предоставили наблюдать свой решётчатый оконце в крепостной стене за сборами жуткого воинства вот тогда-то я и увидел Ларкандира, вернее того, кем он стал, на его бледном неподвижном лице застыл отвратительный оскал самой смерти, а в глазах светилась ненависть и равнодушное презрение. Безграничная любовь к живущим при жизни извратилась и преобразилась в лютую ненависть к ним после смерти. Я Аллю де стражи били меня рукоятками своих алебард, заставляя смотреть, как вытекает из ворот эта смертоносная стальная река, с дымными чедящими факелами в одной руке и обнажёнными отравленными клинками в другой. Одетые в броню кони и люди, несущие смерть и мучения, ничего не подозревающим крестьянам, ремесленникам, сотням и сотням безвинных жизней шла война кавена с белым светом. Но что могла сделать хоть целая армия светлых магов против самой смерти, вышедшей убивать? Разве могли они воскресить десятки, сотни тысяч тех, кто теперь стоит в этом строю? Строют тьмы и разорение.